Обитателям палаток по неволе пришлось наконец переселиться в болгарские подземелья. Переселились в них и сёстры Богодского госпиталя. Тамари вместе с сестрой Степанидой и ещё двумя другими сёстрами досталась кешта, жилище хата из числа ближайших госпитальных шатрам. Ничего хуже, не пригляднее и неудобнее не встречали ещё они у себя в России. Чтобы попасть в болгарскую кешту к себе или к своим товаркам, им приходилось спускаться по скользким, грязным или обледенелым и обыкновенно очень крутым ступенькам аршина натри в землю. Здесь они наталкивались на низенькую дверцу, какие в России бывают разве в самых бедных свиных и овечьих хлевах. Это самое предательское место, где они с не привычки стукались о косяк теменем. Болгарские землянки все почти на один образец. Когда Тамара, перешагнув за порог дверки, впервые попала сразу в какое-то тёмное и вонючее пространство, ощущая липкую грязь под ногами, она даже растерялась, точно бы неожиданно ощутилась вдруг в каком-то заброшенном погребе. Прошло с минуту времени, прежде чем глаза её привыкли к этим потёмкам и пообгляделись в них. И только тогда сквозь дым и пар, неизходно стоящий здесь от ужасной сырости, начала она понемногу различать окружавшие её предметы. Налево от входа стояла пара рабочих буйволов на навозной подстилке. Направо шли вдоль стены две или три полки, где помещалось скудное домашнее утварь. В следующей стене, тоже направо от входа, был устроен ничем не огороженный очаг, где просто на земляном полу тлел кизяк вместе с обугленными древесными сучьями. Дым выходил в широкую прямую трубу, ничем не прикрытую сверху. У основания этой конусообразной трубы была сделана деревянная поперечина, на которой висел на цепи медный котёл, казан для варки чёрбы, бобовой похлёбки со стручковым перцем. Других печей не существовало, и стало быть о тепле сёстры не могли и думать. Потолка тоже не было. Грубые стропила образовали прямо кровлю, покрытую кукурузными стеблями и комлями и засыпанную землёй. К довершению всех удовольствий сёстры узнали ещё, что эта кровля служит вечным приютом тарантулам, скорпионам, мышам, крысам, ужам и змеям. У основания крыши пролегала поперечная балка, с перпендикулярно вдолбленная в неё бревном, которая подпирала верхнюю балку, где сходятся стропила. Здесь были подвешены качные капусты, лук, чеснок, пучки кукурузы и стручкового перца. Составляющего излюбленное лакомство болгар, от годовалого ребёнка до глубокого старца. Здесь же висели для просушки бараньи и оловяьи шкуры, издававшие вместе с живыми буйволами убийственно смердящий запах. В целой хате не было ни малейшей мебели, Ни стола, ни скамейки, ни кровати, ни нар для спанья. Весь житейский обиход совершался на грязном, смоклом полу. Выбеленные когда-то стены были покрыты потёками и узорами сырости, которые искрилось теперь на них серебристым налётом изморози. Из этой хаты вела низенькая дверь в смежное помещение, служившее кладовой. Где стояли разные кодушки, плетёнки с запасами, и хранились высушенные бараньи шкуры, да лишнее платье. Эту-то кладовую, из которой было сейчас вынесено всё громоздкое и лишнее, и пришлось занять для жилья сёстрам. Вместо окошка в ней была проделана на уровне наружного грунта просто сквозная дыра без рамы. И, конечно, без стёкол, о которых тут, кажется, и понятия не имелось.